Глава 10 Мы остановились на берегу большого болота, уже основательно отаявшего, а потому непроходимого. Двигаться можно только вдоль него, а потому решили передохнуть, пока не вернутся отправленные вперед разведчики. Разложили костры, чтобы погреться, принялись за работу кошевары, Дружинники расседлывали лошадей. Такая бивачная жизнь стала уже настолько привычной за последние месяцы, что все делалось как-то без особых раздумий. Но здесь мы оказались не одни. Неподалеку на островке посреди болота метался неизвестно, как попавший туда поросенок. Небольшой полосатик, видно прошлогоднего выводка. Он подходил к самой воде, совался в нее, отчаянно вежа, отступал и делал новую попытку. Да островка несколько кочек, но их почти не видно под остатками льда и снега. Как он там оказался? Бывает. Может, пришел с другой стороны, а как выбраться, не знает. Поросенка нужно было либо вытащить, либо убить. Я, конечно, принялась выступать на тему гуманного отношения к животным, из чего следовало, что предпочтительнее попытка вытащить эту глупую свинью на берег. Вятич еще с одним дружинником походили по краю болота, попробовали глубину выломанным дрыном и, покачав головой, видно, пришли к обратному выводу. Сотник внимательно посмотрел на меня и лично для такой вот озабоченной гуманистки объяснил. «Болото уже подтаяло». Ни льда, ни кочек нормальных, даже и положить не на что. До островка с нашей стороны не добраться, не смей даже думать туда соваться. «Ты меня слышишь?» «Но ведь поросенок как-то туда прошел, значит, проход есть», — упрямилась я. «Бывает, когда неопытный ребенок или глупый звереныш проходит большое болото, не подозревая об опасности». Но чаще даже те, кто проходы знает, идут с трудностями. Недовольный чем-то Роман фыркнул. Ишь, советчик! Вятич только покосился на князя и снова ко мне. Не лезь, понятно? Да, огрызнулась я. Вот вечно он перестраховывается. Три кочки видны отчетливо. Четвертая под снегом, но они же есть, а дальше уже сам островок. Важно только не останавливаться. Четыре прыжка туда и потом с поросенком четыре обратно. Только бы эта свинина не дергалась. Видно, Вятич понял, что я крамольных замыслов не оставила. А потому вдруг распорядился Роману. Не позволяй даже подходить к воде, натворит же дел. Куда он ушел, я не знала, потому что старательно изображала полное отсутствие интереса к попавшему в ловушку поросенку». Полосатое сокровище продолжало метаться по островку и отчаянно визжать, уловив наш к нему интерес или вообще сообразив, что больше помощи ждать не от кого. Поросенок поднял мордочку и хрюкнул так жалостливо, что мое сердце не выдержало. «Роман, я все-таки попробую. Смотри, вон они, кочки. Все видно. Я быстро, пока не пришел Вятич, туда и обратно. Князь только поморщился». «Если бы я не упомянула Вятича, может, и получила бы отказ. Но откровенное соперничество между князем и сотником заставило Романа промолчать. Он старательно делал вид, что не подозревает о моих намерениях». Поросенок приник к земле, словно щенок. Потом почти вскочил и снова отчаянно захрюкал. «Меня приманивает. Да иду уже, иду!» Я, смеясь, бросилась вперед. Первая кочка, вторая, третья, осталась одна, та, что скрыта под снегом. И вдруг опоры под ногами больше не было. Нет, я не летела вниз, я просто проваливалась в трясину, что было куда страшнее. Инстинктивно рванулась вперед и вверх, и тут же вместо колен ушла по пояс и продолжала проваливаться. Сработала готовность к любым ситуациям. Я почти легла плашмя на жижу, однако это не спасало, только замедляло погружение. Роман закричал так, что слышно было и в Козельске тоже. Я пыталась сообразить, что делать. С берега мне помочь не смогут, даже если докинут веревку или что-то еще, я не осилю вытянуться. Неужели это конец? Так глупо. И тут я увидела выскочившего на берег Вятича. «Настя, замри и не шевелись, я мигом». Чуть повернув голову, я увидела, что он привязывает к стволу ближайшего дерева веревку, одновременно в чем-то наставляя двух дружинников. Голос сотника спокоен и деловит. «Ты меня слышишь? Я сейчас доберусь до тебя, и у тебя будет всего несколько секунд, чтобы вцепиться в меня мертвой хваткой. Ты поняла? До этого времени не шевелись, чтобы не погружаться глубже». «Но как только я окажусь рядом, ты обнимешь меня за шею так, чтобы я сам тебя не смог оторвать. Поняла?» «Да». «Готова?» «Да». Через несколько мгновений он действительно был рядом со мной в той же ледяной жиже. «Хватайся!» Я обхватила его шею руками, сомкнула пальцы в замок, понимая, что это единственное спасение. «Молодец, девочка, только не отпускай руки, мне тебя держать нечем». Голос Вятича спокоен, но я уже знала, что это за спокойствие. Если он разговаривал вот так, сухо и деловито, значит, дело плохо или очень плохо. Секунды показались годами. Сначала было ощущение, что ничего не меняется. Я видела, как сдулись вены на шее у Вятича, видела, что немилосердно давлю на его шею своими руками, и даже подумала, не отпустить ли и не нырнуть ли в жижу с головой, чтобы он не погиб вместе со мной. Видно, почувствовав эту мою готовность, Святич тихо произнес, «Настя, руки держи крепче, если отпустишь, мне тебя придется вылавливать из жижи совсем со дна. Держись! Поддается!» Трясина отпускала медленно и неохотно, но отпускала. Почувствовав это, я чуть не заорала. Вятич остановил «Не кричи, не теряй силы, держись, Настя! Прижмись крепче, я не кусаюсь!» Настянули тянули уже дружинники с берега. Не знаю, сколько прошло времени, но мы все же оказались на берегу, без сил рухнув на землю. Мои пальцы действительно удалось разжать не сразу. Вятичу пришлось меня успокаивать. «Тихо, тихо, тихо!» «Все прошло!»